Глава 23. Базиль, ты влюбился? Точно говорю. Заткнись, Тасс. А то он без него не знал. Надо озвучить. С другой стороны, а как не озвучить? Он бы сто пудов озвучил, еще бы и постебался. Что, собственно, парни и делали? Смачно так. Они бухали. Хорошо, что пока первый день. Иногда такое с ними тоже бывало. Расслабиться надо, забыться. Может, попойка продолжилась бы и дальше, но у Никиты аля. И он уже посматривал на часы. Даже вылоков пол-литра горькой. И ничего нам не расскажешь? Нет. Хм, нет, я сказал. Да поняли мы, чего кипятишься? По довольной морде Стаса видно было, ничего он не понял. Доказательство последовало сразу. Так, если влюбился, надо жениться. Герман прикрыл глаза. Буквально на мгновение одно, а там Ивка. Странно, но мысленно он ее называл теперь только так, не Ива. Иву она сама оставила в прошлом. И правильно сделала, потому что не ее была жизнь. Можно ли понять и принять человека за пару суток? Нет, провели они вместе, конечно, дольше, но не намного. По-другому, кстати, и нельзя. Это уже его дед говорил. Мол, встречаются годами, живут в гражданских отношениях, к чему-то там присматриваются, а в результате – пшик, ничего. Любовь или есть, или нет. С месяцами она не прирастет. Химия вспыхивается сразу. Ее не отменить, как не старайся. Потому что тянет, всегда, вопреки всему. Вот и его тянуло. Дико. Как он не загружал себя работой, постоянно думал о бывке. Несколько раз прорывался позвонить, узнать, как она, написать стебное пошлое сообщение. И тормозил себя. Он сказал ей правду и надеялся, что она поняла. От нее он не отступит. Не позвонит сама, через месяц найдет и приедет. А там уж смотреть будут по обстоятельствам. Захочет ухаживания? Даст. Все даст. Блин. Внутренности сводила от какой-то дикой потребности увидеть и почувствовать ее. Под собой. Над собой. Похер. На месте парни за этим столом она бы тоже смотрелась идеально. На его кухне. Герман шумно вздохнул. «Носорог дело говорит». Тихо и без смешка сказал Никита, разливая по очередной. Даже себе меньше наливать не стал. Понимал, дело пахнет керосином. Тут судьба друга решается. Хорош стебаться. Женить бы может и хорошо. Они со Стасом посмотрели на довольного Некита. Тот поднял руки кверху. Мол, подтверждаю, но ни на чем не настаиваю. Даю вам, холостякам-остолопам, право выбора. Выбор, конечно, был. И Герман его сделал. Вот смотрю я на тебя, носорог. Женюсь. С кем бухать будешь?» «С вами и буду», — заржал друг. Не удержавшись, Базель мстительно прищурился. «А ты в курсе, что жены друзей имеют особенность знакомить неженатого и, по их мнению, очень несчастного друга их любимых мужей со своими подругами?» «Конечно, в курсе». «Чего? С кем знакомить? Кого?» Смысл сказанного наконец дошел до затуманенного сознания Стаса. Так, стапы, сейчас речь не обо мне. Это ты у нас на выданье. Заткнись. Некит, ты слышал то же, что и я? Угу. И чем мы тогда сидим? Ты кольцо уже купил? Герман по инерции мотнул головой. Стас не сильно хлопнул ладонями по столу и поднялся. Тогда едем, решительно сказал друг. Куда? Удивился Никита. За кольцом. Ты время видел, носорог? «Двенадцатый и что?» «Не дня, а ночи». «И что?» — повторил Стас самодовольно. «Я знаю одну ювелирку, в нее можно попасть круглосуточно». «По звонку?» — загорелся Герман. «Совершенно верно». Он поднялся вторым. «А что? Толковое решение. Если пришло в пьяную голову, значит, надо делать». «Такси вызывай». Они поспешно оделись и спустились вниз. У всех морды довольные, прям как лет десять назад, когда кровь бурлила, и любое безумство было нормой. А главное, они стояли плечом к плечу. Такси приехало быстро. Стас назвал адрес. Через сорок минут они прибыли на место. Пока ехали, бурно обсуждали, что да как делать будут и выбирать. Таксист молчал-молчал, под конец не выдержал. «Слышь, мужики, а вы что, к кольцу, что ли, едете покупать?» «Ага». Едва ли не хором и почти с одной интонацией ответили они, вываливаясь из машины. Неугомонный мужик опустил окно и крикнул хохоча. «Одумайтесь, пока не поздно, время еще есть!» Их уже ждали. Миловидная блондинка лет 50 даже брови не повела, когда приветливо открыла дверь для трех отнюдь нетрезвых граждан. «Что могу предложить?» – улыбнулась она. Герман периферийным зрением отметил наличие двух охранников. Они не отсвечивали, но давали понять, что готовы при необходимости вмешаться. И это правильно. Магазин был дорогим. «Кольцо нужно. Обручальное». «Обручальное или помолвочное?» «Слово-то какое подобрали. Интересное». Стас подбегнул хозяйке. Та постаралась сделать вид, что ничего не заметила, а у самой глазки азартно вспыхнули. «Помолвочное». Герман прямо гордость за себя испытывал, что с первого раза выговорил. Отлично. Предпочтения? Без камней или рубины, бриллианты? Какое золото? Розовое, белое, желтое? Эти вопросы Герману задавали уже в спину. Он направился к витринам, бегло их оглядел, не обращая внимания на ценник. Тот самый случай, когда цена имеет второстепенное значение. Мужики о чем-то переговаривались. Стас несколько раз вставлял острые цитаты. Вот это покажите. Герман определился быстро, иначе и быть не могло. Как и сывой. Разве могут быть какие-то сомнения? Ты или есть в ее жизни, или нет. Есть такой типа женщин, с которыми знакомишься и понимаешь, они не для романов, таких только замуж звать, присваивать и радоваться, если они отвечают да. Хозяйка ювелирного магазина достала бархатный поднос: Какое именно кольцо вас заинтересовало? Это. Герман указал на ободок из белого золота с крупным бриллиантом. О! Женщина не удержалась от восхищенных ноток. Прекрасный выбор! За спиной Германа присвистнул Стас. Теперь-то я точно вижу, что ты влип, Базиль. Ценник-то приличный. Заткнись уже! Безлобно бросил Герман другу. Как бы сам в ближайшие месяцы не встал на мое место. Э, нет, я еще погуляю. Мы все так говорим. Хозяйка поспешила спрятать ироничную улыбку, что едва заметно скользнула по ее губам. «Итак, беру. А размер подходит?» Герман вспомнил пальчики ивы, тонкие, хрупкие, которые не терпелось снова почувствовать на своей коже. И не только коже. По спине прокатилась волна жара, бухнула в пах. Одной из причин, почему он сегодня позвал парней к себе, была тоска, въедливая и довольно противная. Она крутила внутри, вьюжила, выедала его по кусочкам. Приходилось напоминать себе, что он сам дал ей время. Надо выдержать. В конце концов, он взрослый мужик, занятой, дел всегда много. Отвлечься от терзающих мыслей – плевое дело. Но не отвлекалась. Чем бы он ни занимался, образ Ивы возбуждал мозг. Ее дыхание, запах. Они постоянно присутствовали рядом, возвращая его снова и снова к ней. Сколько времени нужно девочке, чтобы принять решение? Кажется, впервые в жизни он не знал ответа на вопрос. Неделя? Месяц? Ну, нахрен. Месяц он может и выдержит, а дальше? Дальше к ней, на плечо и в свою берлогу. Спасибо фотографической памяти и годам работы с измерительными приборами. Герман не сомневался в ответе. 17 -й. Как желаете расплатиться? Наличными, картой? Пришла очередь усмехнуться Герману. Кто же сейчас с таким наликом разгуливает по улицам? Хозяйка отправилась упаковывать покупку. Герман обернулся и увидел занятную картину. Оба друга уткнулись в витрины. В разные. То, что Никита не удержался, понятно. Побаловать молодую жену – святое дело. Иногда девочкам необходим праздник и в будни. А Стас-то чего завис? Герман подошел к нему и сделал вид, что тоже рассматривает. «Для кого выбираем?» Не удержался он в конце концов от езвительного замечания, произнесенного с самым серьезным тоном. Стас и ухов не повел. Да так? Интересуюсь. Кругозор расширяешь? Друг заржал. Так точно. Ник пошел к хозяйке заведения. Я задержусь на минутку, парни. Пошли свежим воздухом, что ли, подышим? Предложил Стас уже серьезно. Базель проснулся от странного ощущения. Точно его кто-то в бок толкнул. Он прислушался. Может, гость нечаянно нагрянул. Мало ли. На дверях стоят хитрые замки, сейф подключен к охране. Но всякое бывает. Нет, тишина. Чужаков в квартире он бы услышал. Тогда что? Телефон, поставленный на беззвучку, засветился. Нахмурившись и проклиная последнюю выпитую рюмку, Герман потянулся за ним. Зачем? Хрен знает. Утром бы прочитал. Или в обед. Мазнув по экрану, он увидел упавшее в WhatsApp сообщение. Парни стебутся сто процентов. Они поехали дальше пить. По крайней мере, Стас подбивал на это Ника. Вздохнув, Герман открыл мессенджер и едва не подорвался на кровати. И Евка. Сообщение было от нее. Следом упало и второе. Сначала был скрин электронного билета. Далее шел текст. Встретишь? Я еду. И второе, пришедшее сразу же следом. Я тоже голосую за долго и счастливо. С ответом Герман не тянул. Встречу.